Глава 56. Марк. Честно, я уже и не знаю, как по счёту комнату проверяю, но в голову закрадывается мысль о том, что я тупо хожу по кругу. Шара нет. Его нигде нет. Цена ошибся. А значит, моей блондиночке придётся либо мучиться в магической клетке, либо бежать в пустынный мир, навсегда попрощавшись со всеми, кого любит. Я категорически против обоих вариантов. Но вряд ли меня кто-то станет слушать. Моё исчезновение из камеры, скорее всего, уже заметили. И старейшинам не терпится вернуть узника на место, чтобы потом его ещё раз приговорить к смерти. Потеряв всякую надежду, присаживаюсь на усыпанную белым песком поверхность пола, привалившись спиной к одной из стен. Усталость. Впервые ощущаю подобное. Потеря. Полное эмоциональное опустошение. Не могу заставить себя подняться и продолжить поиски. Да и хочу ли я этого на самом деле? Так, стоп. Естественно, хочу. Магические завихрения мира мёртвых не затянут мой разум. Заблудшим душам придётся постараться, если они хотят полавкаться со мной. Подскакиваю на ноги за бывалых острых камнях. И с шипением присаживаюсь обратно, хватаясь за пораненное плечо. Рана глубокая, но, естественно, не смертельная. Надеюсь, она затянется до того момента, как я покину пещеру. Иначе на запах свежей, пусть и не особо тёплой, крови слетятся все, кому не лень. Думаю, хранители этого мира тоже не придут в восторг встретить в своих владениях живое существо, которое окажется ещё и вором. Где же ты, ведьма? Ну, подай хоть какой-то знак. Помоги спасти Ами, ведь она твоя внучка, как никак. Бормочу, вваливаясь в очередной груд, конечно, понимаю, что ради магический шард душилей он и существует, может как-то обозначить себя или направить меня в правильном направлении. От запаха собственной крови начинает слегка мутить, и я вспоминаю, что давно, очень давно нормально не питался. Попадись мне сейчас хоть крысы, об наверное, спил бы даже её кровь. Но на радость никаких грызунов тут нет. Тут вообще никого, кроме меня, нет. Кроме меня множество дурацких камней и кристаллов. Чей-то тихий шёпот заставляет меня вдругнуть и обернуться. И здесь такое чувство, что звук исходит от стен. Вот та самоно решает пообщаться сама пещера. Мне нужен шар. Клянусь, я больше ничего не возьму. Отвечаю, понятия не имею, с кем вообще веду диалог. Честно, я до конца вообще не уверен, что этот шёпот не является плодом моего воображения. Вдруг все камни и кристаллы, благодаря которым в пещере было достаточно светло, меркнут, погружая меня и пространство во мрак. Становится ощутимо холодно. И мне даже кажется, что за тылком я улавливаю чьё-то холодное, прохладное дыхание. Наверное, стоило бы попытаться поскорее выбраться отсюда, но я забрёл слишком далеко, чтобы возвращаться с пустыми руками. Да и вскрыть себе черепи по острым камням в темноте шансов гораздо больше. Авинера, произношу слегка подсевшего от нервного напряжения голосом. И ответом не служит глухой едва уловимый звук, отдалённо напоминающий смех. Похоже бывшая верховная так сильно не хотела вздыхать, что вместо того, чтобы стать магическим шаром, как полагается, переместилась в мир мёртвых и теперь блуждает по лабиринтам хранилищ в виде бестелесного существа, надеясь в скором времени вернуться к жизни. Где-то старая злобная карга Шеплю еле слышно и выставив руки перед собой, делаю пару шагов в темноту. На данный момент испытываю лишь одно желание найти ведьму и любыми способами заставить её стать тем, что мне нужно. Я здесь. Снова раздаётся неподалёку и смех эхом отталкивается от стен пещеры, сотрясая их. В данный момент ощущаю себя слепым котёнком, которого злобные хозяева выбросили на проезжую часть. Сравнение так себе, ну ничего другого пока на ум не приходит. Кажется, вдалеке что-то мерцает, но я пока не могу до конца быть уверенным в том, что вижу. Сознание периодически подвисает и приходится буквально шлёпать себя по щекам, чтобы очнуться. Сколько я уже брожу по этой грёбаной пещере. Иногда кажется, что пару часов А иногда приходит ощущение, что я здесь уже несколько лет. Пробираясь сквозь каменные выступы и свисающие с потолка сталактиты, уже отчётливо вижу, как струйка белого света сочится из комнаты справа от меня, не обращая внимания на многочисленные порезы спины и плеч, устремляю шаг, чтобы как можно скорее добраться до источника света. Вваливаюсь в комнату и облегчённо выдыхаю. Заметив парящую над полом светящуюся полупрозрачную субстанцию, без всякого сомнения это Авенера, а точнее то, что стало с ней после смерти. Внешность, видимо, сейчас сложно разобрать, но в камере департамента женщина точно выглядела куда более отвратно. Заблудший странник. Жив ты или мёртв? Интересуется сущность и начинает вертеться вокруг меня, что, конечно, не совсем приятно. Похоже, ведьма лишилась не только тела, но и памяти. Плохо это или хорошо, пока не ясно. До меня дошли слухи, что в тайнике мёртвых появился магический шар. Он мне очень нужен, чтобы спасти любимую. Отвечаю, отмахиваясь от сущности ведьмы, как от мухи назойливой. Любимую. Ха хочет и наглым образом просачивается сквозь моё тело в районе груди. Мертвецы не могут любить, их сердца холодны, а души пусты. Я не мертвец, рыкаю в ответ, всё ещё ощущая внутри себя частички липкой субстанции. Я вампир и люблю я ведьму. На мгновение душа Авениры замирает, и, кажется, её очертания даже становятся более яркими. Вампиры, ведьма, мир окончательно сошёл с ума. Без всяких эмоций звучит голос Авениры, и её душа явно теряет ко мне интерес, собираясь раствориться в пространстве. Постой, я правда люблю Амалию и не хочу потерять Я не хочу, чтобы её душа почернела и до краёв заполнилась злобой, кричу вслед практически ушедшей ведьме и покачнувшись, облокачиваясь о стену: "Амалия, знакомое имя". Задумчиво протягивается сущность и на радость возвращается снова вспоряя надо мной: "Амалия, твоя внучка". Та сила, которая пелнила тебя в прошлом, теперь находится внутри девушки. И я прошу помочь мне избавить её от участи узницы. Стараюсь говорить громко и уверенно, но язык слегка заплетается, будто я пьян вдрызг. Ты слабее, чем вампир. И ещё немного это место высосет из тебя все силы. Стоит ли оно того? Усмехается, будто не слышит того, что я ей говорю. Чувствую, как энергия уходит из моего тела. Но никого, кроме Авиньеры рядом с собой не вижу. Честно уже плевать, главное заставить это эгоистичное привидение помочь. Хотя что может эта бестелесная субстанция, сосланная в мир мёртвых? Я ошибся, но проверить, конечно, стоило. Так и знал, что ты ничем не отличаешься от других ведьм со слабым даром. Ехидно скались, когда прозрачное лицо ведьмы приближается ко мне максимально близко. Что ты имеешь в виду, вампир? Наконец-то в голосе хоть какая-то, пусть и ещё слабая, но эмоция. То, что великая могущественная Венира, на самом деле была лишь обиженной бабой, которая безтёмной позаимственной магией гримуара ничего существенного из себя не представляла. Приходится прикладывать максимум усилий, чтобы голос звучал достаточно громко. Да как ты смеешь сомневаться в силе моей магии? А тирасти сущность заметно увеличивается в размерах и начинает напирать на меня буквально вдавливая в стену и пол пещеры. Силе, а была ли она у тебя? Все помнят ли то, что ты делала, получив тёмную магию книги? Ты ведь даже не смогла совладать с ней, она поглотила тебя полностью и обрекла на многолетние страдания в магической камере департамента. Замолчи. Шепты, ты пытаешься причинить мне незначимый вред, но сделать это в образе привидения не так-то просто. Я люблю Амалию. Ну помоги, дай ей шанс стать счастливой. Не дай повторить твою судьбу. Докажи, что ты достоин прощения и уважения, которое, несмотря ни на что, испытывает к тебе Амалия. Нутром во сне очень похоже. Благодаря ей Ковин снова процветает, а твой портрет висит в центре главной залы. Вообще-то я не был в Кувине и не знаю, как всё внутри обустроила Амалия. Но что-то мне подсказывает, что портрет своей бабки девушка вернула на прежнее место. Кто мужик Каковинера проверит правдивость моих слов? Мой портрет глухо произносит сущность и замолкает. Будто пытаюсь что-то вспомнить. Старейшины говорят, что твоя душа прогнила насквозь, но это ведь не так. Уже не знаю, каким образом достучаться до Авиниры и понимаю, что смертильно истощаюсь. Ещё не поздно исправить свои ошибки. Мне не дали шанса оправдаться. Даже не попытались помочь. Почему сейчас я должна кому-то что-то доказывать? Лишать себя единственного шанса на существование? В глуком голосе Авиныра отчётливо слышится обида, и, честно говоря, я её понимаю. Прекрасно помню, как на суде многие старейшины воротили от меня нос, потому что я вампир. Дело не в них, а в тебе. Согласно ли ты на такое существование, блуждать бестелесной липкой субстанцией по миру мёртвых, вспоминая о былом величии и сожалея об утраченной жизни, шепчу еле слышно, уже не в силах удерживать тяжёлые веки открытыми. Или стать той, о которой никогда не забудут те, чьи жизни ты можешь спасти, остаться мёртвой? или вернуться в мир живых, пусть и в виде магической энергии шара стать мощной защитой для своей внучки. Всё. Похоже, конец. Прости, Ами.